К Фильке, когда он вместе с дезинтером притулился на бревне, чтоб в перерыве между работами позавтракать, подсели два парнишки из станицы – Фролка Петров да Васька Ягодкин, комсомольцы. Они тоже работали на стройке и тоже примостились завтракать. Рыжий, веснущий Васька Ягодкин, прожевывая соленый помидор, сказал Фильке. "Слышка, как тебя, Филипп?» «А по что ж ты, парень, не дурак, а в комсомол не записываешься?» «Потому по-самому и не записывается». Недружелюбно засопев, ответил за него дизентер и пренебрежительно отплюнулся. «Где у вас, у паршивцев, бог?» «Бога у нас, конечно, нет. Зато другое прочее есть». «Что же есть-то?» — сощурил глаза дизентер и перестал жевать. «Ленинизм, например. Новый быт, например. Программа». «Да мужику-то все это надо или нет?» «А как же!» – крикнули оба комсомольца. «Вот мы, например, мужики!» «Еще у вас в ухе не кругло, еще у вас молоко на губах!» «Ладно, ладно, мы губы вытрем, усы полезут до борода, вот что!» «Старичье передохнет, вся наша воля будет!» «Равнение по справедливости, труд всеобщий!» «Читал, что Ленин говорит?» Да ты, наверное, читать-то не смыслишь. Пороже видать. Дураки, зазнайки, пузыри с горохом. Трын-брын, а толку нет. Дизентер рыгнул, снял шапку, демонстративно помолился на восток, взял котомку и в раскачку пошел прочь. Комсомольцы усмехнулись. Васька Ягодкин сказал. Большой, а не сознательный. Башка не вырабатывает. Трухомет. Филько вопросительно во все глаза глядел на них. Ждал обиды, помаленьку выпускал, как кошка, когти. «Ты знаешь, у вашего хозяина у кулака?» Начал Фролка Петров, но Филька оборвал его. «У нас нет хозяина. Мы сами себе хозяева. Мы только кормимся у него за деньги. Это наплевать. Вот ихняя Наташка, например, хоть девчонка, а с понятием». А что? И сердце Фильки дрогнуло. «А вот то! Она в кандидатках у нас ходит». Ежели крест себя снимет, в комсомол примем. Она желает, только матки с батькой боится. Ну, мы ее распропагандируем, не уйдет. Навряд ли, горестно подумав, ответил Филька. У ней своя вера беспоповская. Ха! Чудак! Да и у нас беспоповская вера. Мы нашему попу завсегда неприятности устраиваем. То в стен газете продернем, то частушки сочиним. Закричали на работу. Ребята поднялись. Ты, товарищ Филипп, подумай. Я подумаю. Ты в красный уголок к нам приходи. Приду. Ежели пользу усмотрю, что ж, можно и записаться. А верно, что Наташа к вам уклоняется. Факт, факт. Неужели правда? До самого конца работы думал сметенный Филька. А вечером, после ужина, улучил минуту перемолвиться с Наташей. Слушай. «Верно или нет, ты комсомолка будто?» «Кто тебе наврал?» «Не наврал, а правду. Ты не бойся, я ни батьке, ни матке не скажу. Верно? Говори!» Наташа, отвернувшись, смущенно мигала, взмахивая пушистыми ресницами. «Я вот для чего. Меня из самого сбивают. Посовещаться с тобой хотел». Такое признание польстило Наташе. Она улыбнулась и сказала. «Потому что я в город хочу, в учебу. Без комсомольства при нашем положении нельзя. Филька сразу все понял. Дядя Тимофей – торгаш. И сразу же оправдал ее. Она сказала, только что в ихнем красном уголке ничего плохого нет. Книжки читают, доклады, стенгазеты у них, радио проводят. И парни, и девушки уважительные там, без хулиганства, у них строго. Да вот сходи, самолично посмотришь, послушаешь. А что ж, схожу.